Его первым приказом мне было написать вызов и передать его полковнику Кроули. «Один из нас, — сказал он, — не должен остаться в живых после того, что произошло минувшей ночью». Кроули кивнул головой. «Вы подходите к сути дела, Уэнхэм, — сказал он. Я приложил все старания, чтобы успокоить лорда Стайна. Боже мой, сэр, — сказал я, — Как я сожалею, что миссис Уэнхэм и я сам не приняли приглашение миссис Кроули отужинать у неё. «Она приглашала вас к себе на ужин?» спросил капитан Макмерде. «После оперы. Вот пригласительная записка. Стойте. Нет, это другая бумага. Я думал, что захватил её с собой. Но это не имеет значения. Заверяю вас честным словом, что я её получил. Если бы мы пришли...» А нам помешала только головная боль, миссис Уэнхен. Моя жена страдает головными болями, в особенности весной. Если бы мы пришли, а вы вернулись домой, то не было бы никакой ссоры, никаких оскорблений, никаких подозрений. И таким образом, исключительно из-за того, что у моей бедной жены болела голова, «Вы хотели подвергнуть смертельной опасности двух благородных людей и погрузить два знатнейших и древнейших семейства в королевстве в пучину горя и бесчестья?» Мистер Макмердо взглянул на своего принципала с видом человека, глубоко озадаченного. Родан почувствовал глухую ярость при мысли, что добыча ускользает от него. Он не поверил ни единому слову во всей этой истории — Но как её опровергнуть? Мистер Уэнхэм продолжал всё с тем же неудержимым красноречием, к которому он так часто прибегал во время своих выступлений в парламенте. Я просидел у ложи лорда Стайна целый час, если не больше, убеждая, умоляя лорда Стайна отказаться от намерения требовать поединка. Я указывал ему, что обстоятельства дела, в сущности говоря, подозрительны. Они действительно возбуждают подозрения. Я признаю это. Всякий мужчина на вашем месте мог обмануться. Я сказал, что человек, охваченный ревностью, тот же сумасшедший, и на него так и следует смотреть, что дуэль между вами должна повести к бесчестью для всех заинтересованных сторон, что человек, занимающий столь высокое положение, как его милость, не имеет права идти на публичный скандал в наши дни, когда среди черни проповедуются самые свирепые революционные принципы, и опаснейшие уравнительные доктрины, и что, хотя он ни в чем не виноват, молва будет упорно его порочить. В конце концов, я умолил его не посылать вызова.